Это были удивительные птицы, все без исключения, и каждый день они час за часом отрабатывали технику движений в воздухе и испытывали новые приемы пилотажа. Джонатан, казалось, забыл о том мире, откуда он прилетел, о том месте, где жила стая, которая не знала радости и полета и пользовалась крыльями только для добывания пищи и для борьбы за пищу. Но иногда он вдруг вспоминал. Он вспомнил о родных местах однажды, утром, когда остался вдвоем со своим наставником и отдыхал на берегу после нескольких быстрых бочек, которые он делал со сложенными крыльями. «Сальван, а где все остальные?» — спросил он беззвучно, потому что вполне освоился с несложными приемами телепатии здешних чаек, которые никогда не кричали и не бронились. «Почему нас здесь так мало?» «Знаешь, там, откуда я прилетел, жили...» «Тысячи тысяч чаек! Я знаю!» Салливан кивнул. «Мне, джонатон приходит в голову только один ответ. Такие птицы, как ты, редчайшее исключение». Большинство из нас движется вперед так медленно, мы переходим из одного мира в другой, почти такой же, и тут же забываем, откуда мы пришли. Нам все равно, куда нас ведут, нам важно только то, что происходит с ее минуту. Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится первая смутная догадка, что жизнь... не исчерпывается едой, борьбой и властью в стае. Тысячи жизней, Джон. Десять тысяч. А потом еще 100 жизней, прежде чем мы начинаем понимать, что существует нечто, называемое совершенством, и еще сто, пока мы убеждаемся. Смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим – Тот же закон, разумеется, действует и здесь. Мы убираем следующий мир в согласии с тем, чему мы научились в этом. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется таким же, как этот, и нам придется снова преодолевать те же преграды с теми же свинцовыми гирями на лапах. Он расправил крылья и повернулся лицом к ветру. «Но ты, Джон, сумел узнать так много и с такой быстротой, — продолжал он, — что тебе не пришлось прожить тысячу жизней, чтобы оказаться здесь. И вот они уже снова поднялись в воздух, тренировка возобновилась». Сделать бочку вдвоем трудно, потому что в перевернутом положении джонатону приходилось, летя вверх лапами, соображать, как выгнуть крылья, чтобы выполнить оставшуюся часть оборота, сохраняя безупречную согласованность движений со своим учителем. «Попробуем еще раз», — снова повторил Салева. «Попробуем еще раз». И, наконец, «хорошо». Тогда они начали отрабатывать крылья. внешнюю петлю. Однажды вечером чайки, которые не улетели в ночной полет, стояли все вместе на песке. Они думали. Джонатан собрался с духом и подошел к старейшему, чайке, которая, как говорили, собиралась вскоре расстаться с этим миром.